Вставали по одной башне Кремля. Не в один день Москва строилась. Стала башня Свибловская, с тайниками да с подземными ходами, что построил Антоний Фрязин. За этой башней над б о р о в и ц к и м и воротами, потом башня над воротами Константина Еленинская, Марко Итальянец построил башню Фроловскую. Стала башня Беклемишевская, потом башни над воротами над рекой Неглинной, Собакина. Башни стали соединяться стенами, с и тогда увидели, что старые дворцы в Кремле рушили красоту общего вида. Пошла затем и стройка каменных палат по образцу Константинополя и Рима. Выросла грановитая палата, сводчатая, расписанная, и удивительным теперь стало казаться не то, что начинались стройки, а то, как быстро н е заканчивались, и то, что дальше уже нельзя, невозможно было не строить. Кремль на холме на острове между Москвой и рекой, да не глинной рекой, стал как белокаменный золотой да цветной остров среди моря деревянных и з п Москвы, отделенный от них рекой не глинной, да канавой от Красной площади. над н е г л и н н о й над канавой стояли еще стучали шумели работали день деньской мельницы доторговали тысячи лавок и ларьков с разным товаром и в ы ш л о от великого князя иван васильевич московского п о в е л е н и я снести напрочь вокруг кремля все строения для того чтобы не мешали бы не видеть его красоту да еще чтобы жестокие пожары московские не забрасывали туда своих Головней и иск — убрать все лавки, дома, церкви, мельницы на сто девять сажен вокруг новых стен Кремля. И это было опять новое для Москвы. Государство предъявляло свои особые, высшие права, показывало свою особую силу, несло высокую красоту. Заворчали впервые по Москве старики, Что де кто вокруг Кремля место расчищает, Неправое дело творит, беда де для всей земли. Стали ломать да валить вокруг Кремля церкви, Нарушать с т а р ы е к л а д б и щ а К чему? Кости де мертвых, что там лежали, правда, вынуты, Унесены на д р о г о м и л о в а ну а те леса-то тут остались, В земле, они разошлись в персть, в землю, И на те, где перстяных местах нынче стала Софья-княгиня сады садить, где престолы церковные стояли до да жертвенники, ныне те места не огорожены, и инодей и собаки на то место ходят, да и всякий скот, ох, к худу в с ё это!